А он ждет. Мир русскоязычного интернета на самом деле очень маленький, и найти в нем человека легко. Али потребовалось всего две точки, чтобы провести между ними прямую. Верхоянск и Мехико. И вот она, Надя, улыбается с фото в Фейсбуке. И на голове у нее белая ковбойская шляпа. Больше в мире нет ни одной женщины, проделавшей этот путь. Аля долго листала на ее странице репосты на испанском. Там были какие-то экологические и феминистические петиции, статьи о лошадях, истории о прошлом Мексике. Но ни на два, ни на пять лет назад не нашлось ничего про Сантьяго. И в друзьях его тоже, разумеется, не было. Его жизнь не из тех, что будешь демонстрировать в сети на радость одноклассникам и бывшим коллегам. Тем более, что его одноклассники или рядом с ним, или на том конце пистолетного ствола. Пришлось кидать запрос на добавление в друзья, который был мгновенно принят, несмотря на глубокую ночь на том конце света. Она смотрела на открытое окошко личного сообщения и не знала, с чего начать. Заносила руки над клавиатурой, но все слова казались неуместными, а вопросы — нетактичными. Да и вспомнит ли Надя ее? Кто она такая? Всего лишь одна из любовниц ее друга. Короткий проходной эпизод. Но пока Аля думала, на экране дрогнули три точки, и возникло сообщение. «Ну и что молчим? Три месяца не подавала голоса, а теперь добавилась, и ждешь, что я первое заговорю?» «Как он там?» — напечатала Аля непослушными пальцами, леденее от ужаса. «Осознание, что три месяца — это много, это очень много, это целая жизнь, пришло только сейчас». Она провела в Мексике в три раза меньше времени, и это все изменило. Почему она думала, что пока она тут решала экзистенциальные вопросы, там мир был поставлен на паузу? Чего она ожидала? Чего ты ожидала? Что он плачет и ходит на берег реки смотреть на закат и думать о тебе? Издевательским эхом откликнулся чат на Алины мысли. Ест, спит, убивает людей по расписанию. Продолжала издеваться, остроязыкая Надя. Филфак никакими лошадями не затопчешь. Не добавила к списку, трахается, и на том спасибо. что ты еще хочешь спросить? У него все хорошо? Лучше всех. Аля почувствовала дикую усталость, как от долгой болезни. Не получалось пробиться сквозь пустые слова и мерцающие на экране строчки к живому человеку. Словно во сне пытаешься бежать на ватных ногах, рассеять темноту тусклым светом фонарика, но все напрасно. Только здесь все наяву и другого пути выяснить, ждет ли еще ее Сантьяго. Нет. Ты злишься на меня? За что? Напечатала она в надежде сломать ледяную стену. Пусть даже за ней окажется армия мертвецов. «Не за что совершенно, я просто такая сука!» Стена стала еще крепче. «А он злится?» «Ты совсем охренела, да?» А вот теперь получилось. Замигало окошко вызова видеочата, и Аля, не задумываясь, приняла запрос. «Просто хотела в глаза твои наглые посмотреть», — сообщила действительно очень злая Надя. Она явно не глумилась ради удовольствия, она всерьез сердилась, и это смертельно напугало Алю. «Сантьяго — взрослый сорокалетний мужик, лидер, бандит, убийца. С чего бы бросаться коршуном на его легкомысленную любовницу?» Защищать, как не защищают инфантильных мальчиков, рыдающих из-за того, что девушка отказалась пойти на свидание. Что-то тут было очень сильно не так. Горло перехватило от страха, она едва выдавила «Что с ним? Расскажи!» и совсем отчаянно осипшим голосом добавила «Пожалуйста!» «Ты хочешь знать, что с ним?» Надя зло усмехнулась. «Вспомнила, наконец? Ты могла хотя бы сообщение прислать? Или нет, зачем же, если ты сбежала специально, чтобы тебя догнали? Иначе любовь не настоящая, да? А раз не догонял и не искал, то и черт с ним!» Вот когда Али аукнулась та самая женская иерархия. Упрек был справедлив. Она и правда часто так делала. Мужчина, охотник, всем известно, убегающая добыча для него вызов. Возразить было нечего, кроме того, что сейчас все было иначе. «Так вот он за тобой погнался! Идиот! Если бы оно того стоило! Если б ты о нем хотя бы вспоминала!» Надя распалялась все сильнее, и ужас Али рос пропорционально ее гневу. «Что он сделал?» Спросила она медленно, едва разомкнув помертвевшие губы. «Попался с фальшивым паспортом на границе, вот что! Со своим он вылететь не мог, давно в розыске. Собрался искать тебя, просил моей помощи. Лететь собирался через Америку, поэтому документы проверяли очень тщательно. И знаешь, что случилось?» «Он в тюрьме?» «Лучше бы он был в тюрьме!» Надя провела ладонями по лицу и печально усмехнулась. Его вытащили серьезные ребята. Не просто так, конечно. Они давно пытались его заполучить, но пока у него не было слабых мест. Он мог избегать того, что ему было противно – наркотиков и продажи людей. А теперь... Облегчение от того, что он жив и на свободе, было отравлено подозрениями, что бывают вещи и хуже тюрьмы. А теперь он связан долгом и вынужден руководить одним из картелей, ведущим дела с Гватемалой. И они точно не киндер-сюрпризы тайком в США переправляют, я тебя уверяю. «Можешь ему передать, что мне просто надо?» — начала Аля, но Надя жестко прервала ее. «Нет! Хочешь его, приезжай и бери! Меня не впутывай, все делай сама, мы и так из-за тебя поругались!» Аля закусила губу. Она права, им не пятнадцать лет, чтобы общаться через посредника. Но если к маленькой банде, которая в основном занимается грабежами и шантажом, она как-то привыкла, то быть любовницей наркобарона — сомнительный выбор. Но Мексика... Но яростное солнце, злые боги, Жизнь, у которой есть вкус. Но мед и огонь. Надя смотрела на нее с экрана И чудилась, что ее лицо смягчается. Она добавила. Только поторопись. С его отчаянностью и чувством, что ему нечего терять, Он уже и так каждый день ходит по краю. Если его принципы доломают, Долго ему не жить. И отключилась.